В смятении я почти полчаса просидела в комнате, пока темнота совсем не затопила помещение. Мне не хотелось зажигать свечи, а хотелось понять, что именно произошло. Лорд, этот прекрасный и опасный мужчина, вместо того, чтобы настоять на своем, оставил меня одну, так ничего и не объяснив. При этом он выглядел весьма серьезным и грозным. Но разве сбегают от дамы, если к ней... Есть какое-то намерение. Это было проявлением благородства? Или же я все перепутала и неверно поняла, и у лорда не было ко мне какого-то особого желания?» Ответа не было. С одной стороны, мне льстило подобное проявление, но с другой я должна была оскорбиться. Но я этого не ощущала. Я не чувствовала себя обиженной или безнравственной. Мне понравился поцелуй, до той степени, что я была готова повторить. И при этом ни капли сожалений. Было только немного стыдно перед отцом, но он не узнает. Придя в себя, я оглядела комнату, понимая, что сегодня никто не явится на прием. Никому не нужна моя помощь в этом городе. Наивная провинциальная дурочка решила поделиться с нищими и страждующими своим благом. То, что случилось с лордом-красавчиком, — чистейшая случайность. Какова была вероятность, что человек такого положения окажется на ночной улице один, раненый, что он доберется до моей двери? Все верно. Это одно из тех событий, что просто не могли произойти. Накинув на плечи темный платок, я вышла на темную улицу, не дожидаясь своего провожатого. Сегодня фонарщики задерживались, и даже в этом вполне приличном квартале было сумрачно. Только в самом начале улицы светился пятно мужчина, что нес лестницу. Можно было подождать немного, пока свет озарит улицу, но что-то внутри торопило, заставляло шевелиться, бежать, словно меня кто-то преследует. Я сделала всего пару шагов, когда поняла, что так оно и есть. Кто-то следил за мной внимательным, непрямым взглядом, от которого щекотало по спине. Таким обычно смотрят карманники на рынке, не прямо, но не упуская из виду. Чувствуя, как зудит меж лопаток, я резво развернулась, возвращаясь в лечебницу. — Во что ты вляпалась, Элен? Может, этого лорда хотели убить за титул? Или за женщину? И тот, кто не справился, решил явиться за тобой? Кажется, игры закончились. Прислонившись к двери изнутри, я тяжело дышала, пытаясь успокоить испуганное сердце. Как все это подозрительно и нехорошо. Теперь становится понятно, почему отец так сопротивлялся моей идее. Какая тайная лечебница! Чем ты думала, Элен? Накинув платок на голову, спрятав и светлый чепчик и лицо, Я завернулась в темный, теплый, не по сезону плащ и вытянула из угла за очагом палку. Выйти на улицу с той же стороны я не решилась. С корзиной в одной руке, другой нарочито тяжело опираясь на импровизированную трость, я открыла другую дверь. Улица со стороны бедняков не была пустой. Тут все еще сновали люди, не обращая внимания на старуху, что тяжело, но быстро – шла по улице. Опасаясь, что не сумею затеряться среди людей, я поймала какую-то телегу, попросив искаженным голосом подвести меня на площадь. Затем прошла под узкой аркой, что показали пару недель назад местные мальчишки, и только там выпрямилась, оглядываясь по сторонам. И уже там, немного постояв на углу в тени большого дома, дождалась своего провожатого. «Отец!» Я так волновалась, что корзина и плащ полетели на пол, так и не дождавшись рук служанки, что должна была принять и то, и другое. В дом я почти вбежала, не чувствуя под собой ног. С каждым шагом крепло ощущение, что я сделала что-то неверно, что невольно запустила какой-то механизм, и он теперь все ускоряется, грозя снести и меня, и всю семью. «Дочь моя...» Барон поднялся с места, откладывая в сторону книги. Его густые брови недовольно сошлись над переносицей, и руки протянулись ко мне, заключая в успокаивающих объятиях. «Что случилось?» «Кажется, я попала в неприятности, отец».